Глава седьмая. Женя Исаева Утро порадовало приятными встречами. Во-первых, из госпиталя наконец выписали Вернера, и он вместо того, чтобы как следует отдохнуть дома, сразу помчался на работу. Во-вторых, к нам в гости заглянул Саша. Спустившись в столовую, я застал молодого Ультера за разговором с Долагарди. Брум сидел рядом, развесив уши, и не забывая при этом активно работать челюстями поедая наш вкуснейший завтрак. В последнее время он приходил до безобразия рано, и поэтому его кислая мина была первым, что я видела с утра пораньше, не считая служанок. Далее взгляд цеплялся за мрачное лицо дракона, которое сегодня оказалось отнюдь не мрачным. Эндер улыбался, а его зеленые глаза, и без того колдовские и манящие, казались еще более яркими. И совершенно бессовестно манящими. Доброе утро, любимая. Он первым поднялся с кресла. Александр и надзиратель поспешили последовать его примеру. Доброе. Я улыбнулась в ответ и почувствовала, как по щекам разливается румянец от того, как меня только что назвали. Понятно, что все эти нежности, игра на публику, ничего больше. Но сердце почему-то забилось быстрее. Особенно, когда он с улыбкой продолжил. Мы с Александром как раз говорили о тебе. Надеюсь, только хорошее. По-другому быть не может, — весело отозвался Александр. Брум выразительно хмыкнул, намекая, что в последнее время в столичных газетах о леди Давагарде говорят что угодно, но только нехорошее. — Вас что-то смутило, мэст? — тут же нахмурился Саша. — Ему опять что-то в горло попало, — усмехнулся Давагарде. Постоянно попадает. — Пейте кофе, мэст Брум. Не отвлекайтесь. — Ваши манеры, — полыхнул Боу ворчон а Эндер, как обычно, его перебил. «Про них тоже не забудьте записать свои книжки. Как только расправитесь с нашими рогаликами», весело добавила я и улыбнулась хмыкнувшему Александру. Дождавшись, когда займу место по правую руку от Ультера, он опустился обратно в кресло, и разговор продолжился. Саша вежливо грустил по поводу того, что я больше не нуждаюсь в его услугах. Наверняка был искренним но в то же время было видно, что он рад вернуться на службу, охотиться за искаженными строить карьеру, а не нянчиться с горе герцогиней да еще и фальшивой. Грустно вздохнув, попыталась отогнать от себя эту не слишком приятную мысль и сосредоточилась на приятном, на рогаликах и ароматном чае. «Сегодня вы также планируете ездить по городу вместе с супругом?» Умыкнув с блюда последнюю сдобную вкусняшку, вот засранец. Неожиданно поинтересовался Брум. Я обменялась взглядом с Эндром и ответила. «Разумеется, сегодня у Эры рабочий день. А как же подготовка к званому вечеру в графине Дальгей? Или вы планируете отправиться на вечер в этом?» Скрупулезно продолжил прилипала, скользнув взглядом по моему платью. Платье как платье, с воротником под горовой и длинными рукавами. «Мы вообще не планируем туда отправляться». Невозмутимо ответил Давагарди. «Но как же?» Кажется, Брум растерялся. Поправив очки, поставил на блюдце опустевшую чашку и, продолжая хмуриться, завел свою занудную шарманку. «Его Величество желает, чтобы вы, следи Делагарди, как можно больше времени проводили в высшем свете. Ее светлости надо спасать репутацию, менять мнение окружающих. Также его Величество желает» чтобы я как можно скорее разыскал того, кто приказал убить лорда Кариша. Расследование в приоритете. «Странно», — хмыкнул надзиратель. «Я думал, в приоритете у вас опека над бедной девочкой». Вот тут уже дракон помрачнел. Тяжелый взгляд опустился на плечи Брома, как стокилограммовая кольчуга. Тот сразу сутулился. И уже потянулся за блокнотом, чтобы записать в нем то, что нам определенно не понравится, когда я вмешалась. «Почему бы мне сегодня не взять выходной, милый?» Улыбнулась максимально очаровательно. «Отдохну, спокойно соберусь. А вечером мы вместе поедем к графине. Мейсбрум прав. Мы должны постараться для Идвины и дать всем понять, как глубоко они ошибаются. У нас все замечательно». Коснулась колечко, тем самым напоминая, что в случае чего предупрежу о появлении Ранвей. И Давагарт сдался. «Хорошо». Думаю, мне тоже сегодня стоит поработать из дома. Накопилось много бумажной работы. Вы, Брум, можете заехать за нами вечером, раз уж вам так горит посмотреть на нас в высшем свете. Поэтому, если закончили завтракать, я с удовольствием проведу этот день с вами здесь. И не подумал убираться этот геморройный человек. Его величество достал со своим величеством. Выпородить Брома так и не получилось. Всю первую половину дня он таскался за мной назолевым хвостом, задавал бесконечные вопросы. Все что-то высматривал, вынюхивал. Время от времени заглядывал к Далагарде. Но так как дракон он побаивался, надолго в его кабинете не задерживался. Снова прилипал ко мне. Хуже банного листа, честное слово. Или скорее использованной туалетной бумаги. Ненадолго удалось укрыться в ванной, но Бром и тут времени терял как потом шепнула мне Мина, принялся допытываться услуг об отношении Эры с супругой и о том, ладила ли она с Эдвиной. В честь Бальдера должна отметить, что, несмотря на все наши разногласия, он не стал изливать королевскому соглядотаю все ко мне свои чувства. И даже напил в честь герцогини Делагарди парочку дифирам. «Не помешаю», заглянул в мою комнату надзиратель после того, как я немного отдохнула от него в горячей ванне. «А вы как думаете?» Усмехнулась я, бросив на него в зеркало взгляд. Уже успела одеться в домашнее платье, и теперь вместе с Полин перебирала украшения в шкатулках, в поисках подходящих под вечерний наряд. Золото, бриллианты, жемчуга. У ранвей было все, но она не ценила, а главное, у нее была надежная опора в лице дракона. Но она сделала все, чтобы отдалить его от себя, и предпочла ему другого. «Его светлость еще занят?» И я, как видите, тоже. Скользнув взглядом по моим пальцам, перебиравшим бусины жемчужного ожерелья, Брумс усмешкой бросил. Думаю, пару вопросов не слишком отвлечет вас от столь важного занятия, леди Долагарди. Я тяжело вздохнула. Спрашивайте. Вы любили Террас? От его слов по телу чего то прошла неприятная дрожь. С чего вы вдруг решили заговорить о моей покойной сестре? Брум прошел в спальню, опустился в кресло, которое по ночам использовал вместо кровати Эндер. Из того, что мне уже известно, можно сделать вывод, что она вас искренне любила. А что же вы, леди Долагарди, любили или завидовали? Я бы... Он деловито закинул ногу на ногу. Предположил, второе. Так все считают. Талантливая старшая сестра, любимца отца, драконица с тремя дарами да еще и сумевшая отстоять свои чувства, связавшая свою жизнь с тем, кого она выбрала, а не с тем, кому ее подарили. Вы с ней так не похожи, что даже сложно поверить, что сестры. Все еще не понимаю, к чему вы ведете? Он говорил не обо мне, но от этого разговор не становился приятнее. Оказывается, этот мужчина умел неплохо играть на чувствах. Готов был на все, чтобы заглянуть как можно глубже, самую душу. «Просто пытаюсь понять, откуда у вас это неприязнь к племяннице?» «Вот уж, зараза!» «Никакой неприязни, наоборот, я люблю и двину. Уже сто раз говорила». «Надеюсь, мои слова прозвучали искренне? Я ведь действительно была искрена. Вот только с таким багажом, как у Ранвей, сложно убедить человека в обратном. Сложно доказать, что ты не верблюд, а точнее не стерва». «Завидовал ли Ранвей Террас? Кто ее знает? Может, потому так и обращалась с племянницей. Но скорее просто было наплевать на Эдвину. Зацикленная на своих чувствах эгоистка. Именно такое я ее видела. И Террас. Сунув шкатулку бусы, я обернулась. Ее я тоже любила. До сих пор больно из-за того, что она погибла. Я храню наши с ней фотографии. Сейчас. Пододвинув к себе самый большой ворец, достала найденный на чердаке черно-белое фото и поманил Брума. Вот тут мы с сестрой и отцом. А эта фотокарточка была сделана на приеме по случаю... Я замолчала, потому что понятия не имела, что стало поводом для того праздника. Взгляд привычно соскользнул с на Вольмара, и я почувствовал, как по коже пробегают мурашки. Но не из-за Родингера. Фиг с ним, с этим драконом. Какое мне до него дело, когда с ним рядом... «Извините меня, мне нужно к мужу». Спешно поднявшись, я бросилась прочь из спальни. Незнакомец с фотографией, найденной в квартире Криста, и незнакомец с этой старой фотокарточки. Вот где я его видела. «Думаешь, этот тип как-то связан с Ротингером? То, что они стоят рядом на фотографии, увы, не делает его неподозреваемым, не уж тем более соучастником. Ответил Долагарди, устраивая мою руку на своем предплечье. Как и подобает паре из высшего света, мы чинно поднялись по ступеням мраморного крыльца и, рассыпаясь во все стороны улыбками, вошли в холл. Тут же подскочили слуги, чтобы забрать верхнюю одежду, а следом, лениво обмахиваясь веером, приблизилась и хозяйка вечера. «Что если Родингер тоже приглашен? Не помешало бы с ним поговорить и расспросить?» «Даже если они и знакомы, он, как обычно, будет все отрицать», — шепнул Энтер и ответил улыбкой на улыбку графини. «Эй, Эре, какая неожиданность!» пропела та захлопывая веер, после чего игриво продолжила. «Помнится, вы отклонили мое приглашение и в свете последних событий? Меня удостоили многозначительным взглядом, как будто говорящим. Как же тебе хватило наглости выйти в люди после всей написанной о тебе в газетах грязи?» «Леди Двогарди, «Леди Дельгейм!» Кажется, я уже встречал с ней раньше, на королевском приеме. Женщины средних лет, с льдистыми голубыми глазами и светлыми волосами, сейчас возведенными в некое подобие Пизанской башни. Помнится, графиня все шушукалась в углу с другими дамами. И тему ранви в сплетницы явно не обошли тогда внимания. «Мы в последний момент передумали», – сказал муж, коснувшись губами надушенной перчатки хозяйки дома что она вся надушна с головы до пят, а не только ее перчатки. Ощущалась даже на расстоянии. А уже вблизи. С трудом сдержал, чтобы не расчихаться. И, подражая Эндеру, дружелюбно сказала. «У нас освободился вечер, и мы решили провести его в вашем приятном обществе». «Ах, вот оно как!» протянула графиня, и веер снова раскрылся. «Что ж, весьма польщина! И вдвое приятно, что лорд Родингер неожиданно освободился от своих важных дел и тоже решил посетить мой скромный дом. Такие гости, как вы и как он, всегда большая честь и радость». За спиной тихонько крякнул Бром. «Я мысленно проматерилась, а вот лицо Далагарди осталось непроницаемым, что явно разочаровало мадам графиню». «Ну что за подстава?» Разумеется, это Дельгейм, недолго думая решит, что мы с Вольмаром сговорились и явились сюда, чтобы увидеться. Разумеется, она поспешит поделиться своими умозаключениями с подругами, и уже завтра обо мне снова будут писать в газетах, и ведь не надоедает им. Только он? А как же его брат? Неожиданно поинтересовался Эндер, удивив у меня, и Дельгейм. Последний равнодушно пожал плечами. Я слышу, он в отъезде. Да и насколько помню, младший Родингер не любитель светских приемов. Я вопросительно посмотрел на Благоверного. А ответ получил от Вильмы. Значит, решил подобраться к Родингерам через младшенького. Все вежно. Говорят, он бесхребетная тряпка. А вот Вольмар наоборот, весь в папочку. Могущественный, замкнутый, неуловимый. Лучше действительно действовать через Кеннета. Жаль, что он в отъезде. А вот и его брат. Как будто учу, у тебя, негодяй. Я машинально обернулась, чтобы посмотреть туда, куда указывал призрак. Зря. Не стоило этого делать. В проеме распахнутых настежь творог стоял бывший любовник Ранвей. Стоял, смотрел на нас, на меня и улыбался. Поймав мой взгляд, он кивнул и отследовал бокалом шампанским. Что не укрылась ни от Эндера, ни от Брума, ни от хозяйки вечера, который, даже не успев начаться, уже перестал быть приятным и томным. Я поспешила отвернуться, теснее прижалась к мужу, старательно делая вид, что Родингера не заметила, и замечать не планирую. Эндер сделал примерно то же самое собственническим жестом опустил руку мне на талию. представляю, чему ему стоило внешне оставаться невозмутимым. К глубокому сожалению, графини, и леди с лордами, стоявших поблизости. «Как уже сказала, польщена рада, что вы сегодня с нами. Наслаждайтесь вечером», – пропела Дальгейм, и поспешила к вошедшей следом за нами паре. «Не обращай на него внимания», – шепнул я Ультру, имея в виду любителя сультовать бокалами. «Главное, чтобы ты на него внимания не обращала», – отозвался тот мрачно. А вельма ляпнула. «Ревнует, значит, любит. С виду лед. А внутри все так и кипит, так и кипит. Кто-кто, старушка старушка вельмоштучно знает, когда мужчина от любви лихорадит». Рискуя показаться чудачкой, собиралась шикнуть нам призрака, чтобы глупости не говорила. Но от шикани меня отвлекла сладкая парочка флемингов. «А вот и вы!» — воскликнула подружка Ранвей, быстро к нам приближаясь. Наподобие поезда, несущегося на полной скорости. «Мы с Лейфом все гадали. Увидим вас сегодня или останемся без вашего приятного общества?» Выжимая себя сдержанной благодушие, вместе с Влемингами мы отправились гулять по дому. Здесь, как и в особняке Родингеров, весь первый этаж представлял собой просторную анфиладу. Мы остановились в третьем зале. В просторной гостиной с интерьером в винных тонах, щедро приправленных золотом. Звученные бра и картинные рамы. Ножки у мебели, бесчисленные канделябры. Понимая, что воль может допрашивать, лишь понапрасну терять время, разве что в камере пыток. Но камеры пыток и Родингер были пока что далеки друг от друга, как я от своего мира. Эндер решил аккуратно расспросить Лейфа. В принципе, неплохая идея. Флеминги ведь дружат с Родингером. Вдруг и с незнакомцем с фото знакомы. Не желая упускать возможности. И если уж страдать в обществе трещоток, то с пользой, я тоже решила попробовать себя в роли следователя. Пока драконы шли впереди, а Шанет с вдохновением рассказывала, как она вчера скупила половину шляпного магазина, я прикидывала, как расспросить ее незнакомого мужчине. Наконец, прервав поток бестолковой болтовни будничным тоном начала. Я тут на днях перебирала старые фотокарточки. И нашла одну, где я, вы с Лейфом, Вольмар были у нас на празднике. Ты не знаешь случайно? Кстати, о Вольмаре. Подружка крепче прижала мою локоть к своей талии. Пока они не видят. Бросила взгляд на мужа Делагарди, после чего ловким движением фокусника извлеклась по тайному карманчика на юбке бархатную коробочку. Вольмар просил передать. Сказал, тебе понравится. Я не заглядывал, но, может, вместе посмотрим. Сейчас. Она встала передо мной, загораживая. И прежде чем я успел что-то сказать, впихнула мне в руки очередной подарок Родингера. Подушечки пальцев обожгло, почти буквально. И я, едва не шипя от злости, сунул коробочку обратно в карман посланницы. «Я говорила ему и скажу тебе. Мне не нужны от него никакие подарки. Хватит». «Но как же?» Племенка растерялась. Снова оглянулась на Долагарде после чего с обидой в голосе сказала. «Он думает о тебе. Постоянно. Но не может вот так вот просто все между вами закончиться. Такая пара...» Все закончилось четыре года назад. Мрачно отрезала я. «Так ему и передай». Попытка Родингера снова выставить меня в роли своей любовницы так разозлила, что я совершенно забыла об амплуа сыщика. Все, чего мне сейчас хотелось, это снова оказаться рядом с центром и подальше от Шанет. Одарив ее еще одним мрачным взглядом, нагнала Далагарди с намерением не делать от него ни шагу. Когда все гости собрались, радушная хозяйка пригласила нас к столу. Брум, о присутствии которого я благополучно забыла, таки выбил для себя место среди знати. К счастью, его посадили не рядом с нами. К несчастью, слева от меня оказался Лейв. Он хоть и был чуть тактичнее, чем его супруга. За время ужина так мне надоел, что я несколько раз боролась с желанием проткнуть ему руку вилкой или обрушить на голову какую-нибудь вазу с графином. Родингер сидел за другим концом стола, где-то в районе Брума. Но легче от этого не становилось. Я чувствовала на себе его взгляд, и от этого было муторно. После ужина мужчины отправились в библиотеку курить сигары и распевать крепкие напитки. А леди пригласили в гостиную на часть с десертами. Шепнув, чтобы не забывал о колечке и пообещав не задерживаться, Далагарди поднялся из-за стола. Я еще немного посидела, а потом уже встала, вынужденная следовать за остальными дамами. Покачаналась вдруг и тут же почувствовала, как кто-то подхватывает меня под локоть. «Дорогая, ты, кажется, немного увлеклась за ужином шампанским». — послышался ласковый голос Флейминг. — А следом тихий смешок. — Ты, ранли никогда не умел пить. — Пойдем, чашечка крепкого чая поможет протрезветь. Не помогла. Кажется, я действительно переборщила с алкоголем. А ведь считал, что не выпил и бокала. Кто подливал? Эндер, слуга, А может, Лив постарался? Сделал еще один глоток горячего напитка и почувствовал, что мне срочно надо выйти. Сбежать из духоты от бесконечных разговоров, я смутно понимала, о чем говорили собравшиеся, да и меня их болта, не волновало. Подушечки пальцев от чего-то чесались, но никак не получалось сосредоточиться на мысли, от чего они могут чесаться. Еще этот запах аромат духов Вольмара, он стоял вокруг меня душным облаком, вынуждая мечтать о глотке свежего воздуха. Выйду на минутку и сразу вернусь. Никто и не заметит моего исчезновения. Из гостиной в сад вело несколько стеклянных дверей. И несмотря на холодное время года, одна из них, к счастью, была приоткрыта. Поднявшись с кресла, выскользнул из зала. Сделала несколько шагов, жадно вдыхая сырой холодный воздух. Холод. Вот что мне сейчас нужно. Он поможет разуму проясниться, поможет... В доме так душно и невыносимо скучно. Первое, что услышала, это шорох гравия под его шагами. Обернувшись, увидел Вольмара. Он стоял, спрятав руки в карманы брюк, и смотрел на меня, улыбаясь. «Привет, ранний. Попятилась, хотела отвернуться, но он в одно мгновение оказался рядом. Взял за руку, поднес к губам мои пальцы, что-то прошептал. И сад, огни дома, далекие голоса. Все поглотила тьма. Колечко, Женя! Послышался, будто из-под толщи воды глухой голос Вильмы. Я больше ее не видела, да и слышать вдруг перестала. Кажется, успела коснуться камня. Кажется, смогла предупредить довагарти Кажется, а потом исчезла из реальности, в которой оказалась наедине с Вольмаром. Рено ей В этот раз пробуждение резкое, почти болезненное. Казалось, я лежала на мягком песчаном морском дне, а в следующее мгновение уже стою мокрое и озябшее на пустынном пляже. Немного придя в себя, понимаю, что, к счастью, я не на пляже не одна. Рядом со мной мой любимый, мой милый. Как же я рада, что это не он, а ты. Бросаюсь к нему, чтобы оказаться еще ближе, почувствовать его дыхание на своих губах. Снова вдохнуть ни с чем не сравнимый запах, его запах. Опять, как в прошлый раз. Хотя бы на несколько быстротечных секунд забыться в его объятиях. Но он меня останавливает. Я вас не понимаю, леди Далагарти. Почему-то бросает взгляд в сторону, словно в поисках кого-то. Вы то холодны со мной и делаете все, чтобы дать понять, что отныне для вас персона Нонграда то чуть ли не сами бросаетесь мне в объятия. Вашему мужу это может не понравиться. Я замираю, так и не почувствовав его поцелуй. Оборачиваюсь, но поблизости никого не видно. Сад пустынный, а по тени дерева, возле которого мы стоим, в этот час едва ли можно что-либо различить. Времени на то, чтобы понять, где я, нет. Нужно выяснить, что происходит с Вольмаром. А главное рассказать, что задумал Довагарди. Ищу и этот дрянное колечко. Вдруг она его предупредила. Великий дракон, у меня совсем мало времени. Я же тебе сказала. Она заняла мое тело и... Чушь. Родингер презрительно морщится, едва не сплевывая себе под ноги. Это я у него вызываю столь сильное отвращение или... Что вообще происходит? Его реакция кажется странной, нелогичной. Пугает. Такого не бывает. Должно быть все из-за недавних потрясений. Тебя не раз пытались убить. Теперь проблема с Эдвиной. И еще и эта загадочная обитель, в которой тебя одержали. Неизвестно, что там с тобой вытворяли, чтобы одарить магической силой. Что он несет? Какая обитель? Какая сила? Ты должен мне помочь. Быстро говорю я, понимая, что Далагарди может появиться в любую секунду. Должен. За помощью обращайтесь к мужу, леди. Холодно, отвечает Родингер. Холодно и очень больно. Лично я вам ничего не должен. Мы не женаты, в отличие от вас и долагарды. Жаль, конечно, беднягу. У него проблем на проблеме. Еще и жена, как выясняется, сумасшедшая. Сумасшедшая? Становится так обидно, так больно что глаза обжигают слезы. Не знаю, чего во мне сейчас больше, разочарования или злости. Если ты не поможешь... Последнее затмевает разум. Сейчас я готова на все, чтобы добиться от него обещаний не бросать меня. Я знаю вас, Родингерах, больше, чем ты можешь себе представить. В ваших планах. Я не настолько глупа, Вольмар. Усмехаюсь, заметив, как мрачнеет его взгляд. «Меня привыкли не замечать, и это очень часто играло мне на руку. Я знаю, что...» «Хватит!» Это слово больше напоминает рычание. Рывком он притягивает меня к себе и шепчет. Я жду угроз, но вместо этого слышу совсем другое. Тихое, едва разборчивое. «У твоей постоялицы есть призрачная подружка. Подозреваю, что она сейчас рядом и слушает очень внимательно, чтобы потом рассказать Долагарде. «У меня есть план, как тебя освободить. Жди. И не раскрывай свой хорошенький ротик. Тебе это точно не поможет». «Призрачная подружка? Значит, вот почему он так себя ведет. Словно чужую мне. Как будто мы не знакомы». «Колечко на безымянном пальце», — шепчу в ответ, пока он еще удерживает меня за плечи. Аж факт Она так связывается с ним». Вольмар успевает отстраниться, прежде чем позади раздаются быстрые шаги. Я оборачиваюсь и, наверное, впервые желаю убежать из этой реальности, уступить место самозванке. Но в этот раз, увы, не получается. Меньше чем за мгновение Долагарди оказывается рядом. Хватает меня за руку, и я вздрагиваю от темной ярости, притаившейся в его взгляде. Вольмар Родингер Ранви не разочаровало, Точнее, разочаровало, но ее поведение оказалось вполне ожидаемым. Так и не изменилось. Так и осталась прежней, обозленной на весь белый свет стервой. Что бы вы ни думали себе, Эра, я не искал с ней встречи. Терпеть не могу оправдываться. Но взгляд у Далагарди такой, что идиоту ясно. Сегодняшнее наше уединение с его женой может стать последней каплей. Ничего не имею против дуэлей. Но от дуэли конкретно с этим драконом предпочитаю воздержаться. Ну и Харгу. И тем не менее, я нахожу вас вместе. Едва не рычай тендер. Замечаю в районе кустов их дуэни. Странный тип, представленный к ним только королем, только королевой. Для журналистов наша встреча тоже вряд ли останется незамеченной. Конечно, всегда приятно потрепать этому типу нервы. Но сейчас мне невыгодно, чтобы вокруг Рановой крутились попарации. Раз уж она угрожает. Я просто ее поприветствовал, как того требует правила этикета. А ваша жена начала нести какую-то чушь про то, что она... это не она. И это уже не в первый раз. Ульдер приводит взгляд на свою супругу. И Рану едва не теряет сознание. Раньше меня это забавляло. Ее страх и его с трудом сдерживаемая ярость. Мне нравилось думать о том, когда Делагарди едва не взрывается, представляя свою жену в моих объятиях. Нравилось. Когда-то. В те далекие времена, когда я был слишком молод и одержим желанием отомстить за террас За ту единственную драконицу, что была меня достойна. Красивая, яркая, даренная. Она должна была стать моей. Но старик Фермер выбрал законника, главу высокого мать его дома. Когда Террес сбежала и тайно обвенчалась с Пульманом, это шокировало всех. Что ж касается меня, наверное, в тайне я порадовался, что она не досталась до Лагарди. А после долго его проклинал. Ведь если бы нашему блестящему Эйру хватило сил ее удержать, Террес была бы жива. Не моя, но все-таки живая. Ранвей же была другая. Тоже красивая, но не такая. Лишь бледная тень своей сестры сумевшая на время ее заменить. В какой-то мере мне бы жаль ее, забитую девочку без дара. Я единственно добавлял в ее скучную, унылую жизнь красок, новых ощущений, незнакомых прежде эмоций. Жаль, вовремя не получилось все закончить. И вот я здесь, по уши погряз в этом дерьме. Моей жене в последнее время не здоровится. Едва не скрипя зубами, отвечает два долагарда. Прячь виновницу всего этого бардака себе за спину. Я так и понял, киваю покладисто. И после с улыбкой вышкального джентльмена, добавляя обращаясь к ранвей. Надеюсь, вам станет лучше, леди. Всего хорошего. Чувствую, как оба провожают меня взглядами. Ранвин наверняка с надеждой. Ультер, как обычно, с подозрением. Поверил ли в мой маленький спектакль? Хотелось бы надеяться. «Ну это же Довагарди!» Надолго в гостях не задерживаюсь. Я узнал все, что рассчитывал узнать. Порошок, нанесенный на коробочку с украшением, сработал. И лужа Ранвей на время отключилась, что дало мне возможность поговорить с настоящей Ранвей и снова увидеть, что-то из себя представляет. Дома вместо дворецкого меня встречает отец. Он снова куда-то собирается. Я догадываюсь, куда но предпочитаю не уточнять. Меньше знаешь, чище будешь. В нашей семье это главное правило. Мы едва обмениваемся парой фраз, и он уходит. Хорошо бы, чтобы навсегда. Но, как обычно, увы, не судьба. Окинув взглядом пустынный мрачный холл, в котором нет никаких теней, кроме тех, что оставляет проникающий в окна лунный свет, поднимаюсь наверх, прохожу мимо своих покоев. Дохожу до конца коридора и, мысленно припомнив Харга, толкаю дверь. Я бы предпочел встретиться с одним из тех мифических созданий, лишь бы избежать встречи с настоящим исчадием мрака. Наш дом надежно защищен от этих тварей. Но одну комнату отец оставил открытой для романтических свиданий. Шторы плотно задернуты, отчего тьма здесь кажется плотной, непроницаемой если не сказать удушающий. Хочется захлопнуть дверь, а лучше заложить вход кирпичами. Но вместо этого я спешу зажечь свечи, с раздражением отмечая, как дрожат пальцы. Всем телом вздрагиваю, когда вижу, как по зеркалу растекается чернота. Капли грязи соскальзывают на раму, а чего-то чернеет и набухает. Это все иллюзия, как и трещины на зеркале, как и пальцы тьмы которыми тварь пытается ко мне дотянуться. В стенах этого дома я в безопасности. Но все равно становится до противного страшно. Ненавижу это чувство. Ненавижу эту комнату и чудовище, с которым вынужден заключить сделку. «Сделаешь», — шипит мерзость, кляксой расплескиваясь по зеркалу. «Как и договаривались», — отвечаю твердо, «хоть и с задержкой». Вот он, мой источник информации, рассказавший про назойливого призрака и про то, что леди Долагарди сейчас и правда в двойном состоянии. Как бы это ни было невероятно. Хороший мальчик, хороший. Звучит довольно, и мне вдруг становится тошно.